Глава 16 Шейла вносит свой вклад. До конца зимнего семестра оставалось всего четыре недели. Девочки с головой ушли в подготовку пьес, песен и сценок для рождественского концерта. Первый класс с огромным удовольствием взялся за постановку исторического спектакля вместе с мисс Кеннети. Она сама написала пьесу, а ученицы по возможности помогали швия мисс Росс шила костюмы. В общем, никто не скучал. «А знаете, старушка Кинни очень хорошая», сказала Пат, которая заучивала свою роль для пьесы. «Так странно. Мне теперь почти не приходит в голову дурачиться на ее уроках. Наверное, потому что нам интересно работать над постановкой». «Хотела бы я, чтобы мне было так же интересно участвовать во французской пьесе» простонала Дорис, чье произношение доводило мамзель до отчаяния. «У меня ну совсем не выходит перекатывать «р» в горле, как у вас!» Р -р -р -р -р. Все рассмеялись над забавными попытками Дорис произнести звук «р» по-французски. У Дорис не было способности к музыке и иностранным языкам, поэтому обе учительницы по этим предметам изрядно намучились с ней. Однако она превосходно танцевала. А благодаря ее чувству юмора девочки смеялись до упаду по нескольку раз на дню. Подготовка к рождественскому концерту проходила весело. Все классы готовили выступления, поэтому часто возникали споры, кому из них репетировать в спортзале. Учительница физкультуры Мисс Томас жаловалась, что ее зал используют для чего угодно, только не для занятий спортом. Уроки, разумеется, шли своим чередом и мисс Робертс никому не давала поблажек из-за приготовления к концерту. Один раз она сильно рассердилась на Патт, когда обнаружила, что та вместо правил по грамматике тайком учит свою роль в пьесе. Пад переписала свои слова на отдельный листочек и аккуратно вложила его в учебник по грамматике. Ей досталась хорошая роль, и она боялась, что забудет слова на дневной репетиции. «Думаю, Пат, у тебя открыта не та страница в учебнике», неожиданно сказала мисс Робертс. «Принеси-ка его мне». Пат густо покраснела. Взяв с парты учебник, она нарушно уронила его на пол, чтобы тот захлопнулся, а затем подняла, надеясь, что мисс Робертс не заметит между страницами листочек со словами. Но мисс Робертс, конечно же, заметила. Ее зоркие глаза подмечали все. «Как я и думала». Холодно произнесла она, вынимая из учебника листок. «Когда репетиция?» «В полдень, мисс Робертс», — ответила Патт. «Что ж, значит, будешь учить правила грамматики вместо репетиции. Мне кажется, это справедливо. Надеюсь, и тебе тоже. Раз ты учила роль для пьесы на уроке, стало быть, правила по грамматике будешь учить, пока идет репетиция». Патт подняла на учительницу полный отчаяния взгляд. Но мисс Робертс, пожалуйста, я не могу пропустить репетицию. Вы же знаете, что мне дали очень важную роль. Да, в следующем году ваш класс будет сдавать не менее важные экзамены, парировала мисс Робертс. Ладно. Я дам тебе еще один шанс, Пад. Больше так не делай. А сейчас садись учить правила и будь готова рассказать мне их в конце утренних занятий. Если ответишь верно, Я отпущу тебя на репетицию. Ступай на свое место. Конечно же, Пат пошла репетировать. С мисс Робертс шутки были плохи, и ей пришлось выучить правила на перемене, чтобы ответить как следует к полудню. Однако все девочки любили свою классную руководительницу. Несмотря на строгость, суровость и требовательность, она была справедливой и всегда держала данное слово или обещание. А вот мамзель не всегда бывала справедлива. Но у нее было такое доброе сердце, что ее тоже почти все любили. Из-за подготовки к экзаменам и к рождественскому концерту у девочек совсем не оставалось времени на себя. Но они наслаждались каждой минутой каждого дня. Дори собиралась танцевать сольный танец собственной постановки. Вера хотела играть на пианино, у нее это получалось виртуозно. Пятеро девочек получили роли во французской пьесе, а остальные – в исторической постановке. Все принимали в чем-то участие. Все, кроме одного человека. Шейла нигде не участвовала. Произошло это случайно. Сначала мамзель сказала, что Шейла будет играть месье Ток-Тока в ее пьесе. Поэтому мисс Кеннеди не выделила ей роль в историческом спектакле. А потом мамзель передумала и взяла на эту роль Джоан. Таким образом, Шейла осталась без роли. А поскольку она не играла ни на фортепиано, ни на скрипке, а также не умела декламировать стихи и танцевать, чувствовала себя обойденной вниманием. Шейла ничего не сказала. Сначала никто не обратил внимания, что она ни в чем не участвует. Но потом Изабель заметила, что Шейла выглядит удрученной. — Что такое? Получила плохие новости из дома? — поинтересовалась она. — Нет, — ответила Шейла, — все в порядке. Изабель не стала лезть с вопросами, но, понаблюдав пару дней за Шейлой, заметила, что Та не принимает участие ни в одной пьесе и не готовит собственный номер. — Теперь понятно. — Ты расстроилась, что не участвуешь в концерте? — сказала Изабель. — А я думала, ты играешь во французской пьесе. — Должна была, — нехотя признала Шейла. Но потом мамзель поставила на роль другого человека. — Я ни в чем не задействована, и все это заметит, Изабель. — Как же мне не нравится быть неудел? — Это же вышло случайно, — улыбнулась Изабель. — А мне кажется, нарочно, — заявила Шейла. — Я знаю, что не блещу талантом. «Но плохо то, что мне даже не дали шанса проявить себя». «Ну что за глупости!» — воскликнула Изабель. Шейла упорно стояла на своем. Как и многие слабовольные люди, она порой бывала упрямой, как ослица. «Все, хватит с меня! Я не буду ходить на репетиции! Буду своими делами заниматься!» «Ты можешь хотя бы проявить интерес к тому, что делает наш класс? Пусть даже ни в чем не участвуешь!» Возмущенно заявила Изабель. «Ты ведешь себя глупо и непорядочно!» «Значит, буду глупой и непорядочной!» Чуть не плача бросила Шейла и ушла. Изабель рассказала обо всем Патт. «Ох, ну надо же! Мы же только-только дали Шейле шанс, и она стала нормально вести себя. Да ну ее! Если хочет чувствовать себя неудел, хоть это и не так, пускай!» Пришла дженнет и услышала разговор близняшек. последние пару недель она была очень добра к Шейле, поскольку и правда стыдилась за свою несдержанность. И сейчас она решила проявить заботу. — Нет, нельзя, чтобы все наши усилия прошли даром, — возразила Дженет. — Давайте что-нибудь придумаем. Знаете, однажды Менни дали участвовать в одном матче, а я очень хотела тогда сыграть. И хоть я не такая глупенькая, как Шейла, у меня все равно было скверно на душе. Помню, как думала о том, что вся школа будет обсуждать меня, гадая, что же я натворила, раз меня отстранили от игры. Сёстры рассмеялись. Им с трудом верилось, что Дженнет, такая разумная и веселая, станет переживать из-за подобной ерунды. — Правильно, что смеетесь, — сказала Дженнет. — Вы близняшки! И всегда можете друг друга поддержать и посмеяться над разными глупостями. Но когда ты одинок, как вот Шейла, все видится иначе. И даже пустяки превращаются в серьезные проблемы». «С чего это вдруг ты заступаешься за Шейлу?» — удивленно спросил Апат. «Вовсе нет. Я всего лишь говорю, что не стоит портить то, чего мы пытаемся добиться», — нетерпеливо ответила дженнет «Ну ладно». Тогда придумай что-нибудь сказала изабель я не могу близняшки ушли а дженнет села и стала думать она была вспыльчивой нетерпеливой но если уже решила взять дело в свои руки то не отступалась шейли нужна помощь и дженнет хотела ей помочь ох ну конечно дженнет осенила мы сделаем ее суфлером нужно чтобы на репетициях, «Кто-нибудь присутствовал со сценарием и в нужный момент подсказывал слова тем, кто их забывает?» «Боже, да я сама постоянно забываю слова!» «Пойду-ка и скажу Шейле, что она будет суфлером на репетициях и концерте». Шейла нашлась не сразу. И Дженнет уже совсем выдохлась, когда наконец увидела ее в классе изобразительных искусств, где там мыло шкафчики. «Шейла, сделаешь кое-что для нас!» — выкрикнула дженнет Будешь суфлером в спектакле. У нас возникает ужасная путаница, когда мы пытаемся суфлировать друг другу. И было бы очень здорово иметь под рукой кого-то со сценарием, кто будет следить за словами и подсказывать, когда кто-нибудь ошибется или забудет. — У меня не получится, — с грустью проговорила Шейла. — Ох, ну, конечно, получится! — воскликнула дженнет Ты нам очень поможешь, Шейла. Ну, пожалуйста. Некоторые будут очень сильно волноваться на концерте. Но если мы будем знать, что ты рядом и готова подсказать слова, то это многих успокоит. Ладно, — буркнула Шейла. Вообще она думала, что раз не участвует в спектаклях, то и помогать никому не станет. Но это было подло недостойно. А она изо всех сил старалась быть хорошей. Итак, Шейла стала суфлёром и присутствовала на всех репетициях со сценарием под рукой. Вскоре она начала получать от этого удовольствие. Ей понравилась пьеса. На каждом прогоне Шейла просто стояла или сидела рядом со сценой и подсказывала слова тем, кто их забывал. Она не жаловалась и не обижалась. И близняшки решили, что она ведёт себя очень достойно. «Здорово дженнет придумала», — сказал Лопат. «Да, правда. Она думала, что Шейла откажется», — заметила Изабель. «Не уверена, что я согласилась бы на такое, будь на ее месте». «Я бы тебе не позволила». За две недели до конца семестра случилась неприятность. Вера тихоня из первого класса упала на занятия физкультуры и сломала запястье. Ее отвезли в больницу, сделали рентген и наложили гипс. Родители решили забрать ее домой, раз уж семестр подходил к концу. «Она сломала правую руку, поэтому не сможет писать», сказала Верина мама мисс Теобальд. «Лучше ей дома поправляться». И вот бедолага Вера попрощала со всеми и уехала, пообещая вернуться в следующем семестре со здоровой рукой. После ее отъезда класс был в смятении. Ведь Вера играла очень важную роль в пьесе. «Ох, что же нам делать?» — пришла в отчаяние Патт. «Никто не сумеет выучить слова к спектаклю. У Веры такая большая роль!» Девочки упали духом. Те, кто не принимал участие в постановке, понимали, что ни за что не запомнят столько реплик за считанные дни. И тут заговорила Дженет. «Среди нас есть та, которая знает все слова!» — воскликнула она. «Ты, Шейла!» Ты суфлировала на каждой репетиции и знаешь каждую роль. Только ты читала сценарий страницу за страницей. Разве ты не можешь взять на себя Верину роль?» Шейла залилась краской. Все девочки смотрели на нее выжидающе. «Ну же, соглашайся!» — умоляюще сказал Апат. «У тебя получится ничуть не хуже, чем у Веры!» «С удовольствием!» — улыбнулась Шейла. «Уверена, я справлюсь. Я знаю все реплики. Ну, вообще, конечно, я теперь знаю все слова каждой роли, но Верину сыграю с огромной радостью. Мне она больше всего нравится». «Здорово!» — выкрикнул Лопат. «Значит, договорились. Мы найдем другого суфлера, а ты будешь играть в спектакле На следующей репетиции Шейла больше не стояла за кулисами, а играла на сцене одну из самых важных ролей. Свои слова она знала на зубок, а поскольку все это время наблюдала за Верой, то и актерское мастерство у нее было на высоте. Девочки ликовали. Все знали, что Шейле было обидно, когда про нее случайно забыли. И то, с каким рвением она взялась за скучную работу суфлера, вызвало у них восхищение. Теперь же, когда она нежданно-негаданно получила награду за свое терпение, все пришли в восторг. Но больше всех была довольна Шейла. Она не могла нарадоваться своей удаче, с ее лица не сходила улыбка. Глядя на одноклассницу, девочки верили с трудом, что это в самом деле Шейла. Шейла написала Вере и посочувствовала, что та сломала руку. Она не забыла о чужом несчастье во время своего триумфа. Да, Шейла была на верном пути к тому, чтобы стать достойным человеком.